Яйцееды отыскивают щитников на полях подсолнечника, кукурузы, в кустарниках и лесополосах, и в этих резервациях благополучно продолжают размножаться на дополнительных хозяевах. Среди теленомусов есть и такие, которые специализировались на уничтожении яиц различных шелкопрядов – непарного, кольчатого, сибирского и других – Этим пользуются лесоводы и садоводы, переселяя теленомосов в свои владения. Кольчатый шелкопряд, например, при массовом размножении приносит огромный ущерб садам и лесополосам. Гусеницы его, вышедшие из перезимовавших яиц, сильно повреждают деревья, объедая вначале почки, а затем листья. В июне гусеницы окукливаются, а в июле из коконов вылетают бабочки и откладывают на ветки яйца, сто 400 штук, располагая их спиралью вокруг ветки. Вся яйцекладка имеет вид широкого кольца, отчего этих шелкопрядов и называют кольчатыми. Теленомусы находят яйцекладки и откладывают в них свои крохотные яички. Развивающиеся в них теленомусы зимуют внутри яиц шелкопрядов, собирая с осени ветки деревьев, Зараженными целиномусом яйцекладками шелкопрядов люди сохраняют их до весны, а затем после гибели вышедших гусениц шелкопрядов переносят ветки в сад или лес и привязывают их к деревьям. Из яиц выходят целиномусы и приступают к заражению новых яйцекладок шелкопрядов. В отдельных местах целиномусы поражают до 65-75% яиц шелкопряда. Свадьба под водой. Попробуйте пойти летом на озеро, пруд и поработать с очком в воде. Много всякой живности можно выловить. Рачков, бокоплавов, клопов-гладышей, вертячек, водяного скорпиона, плавунцов, моллюсков, личинок-стрекозы, ручейников, комаров и много другой мелочи, вроде циклопов и дафний. Глядишь, и головастик или малек какой попадется. С водой связана жизнь множества разнообразных беспозвоночных животных. Есть среди них мирные или планктоноядные, есть и хищники. таковые прежде всего жуки-плавунцы. Плавунцы – жители стоячих водоемов. Они встречаются почти везде – Их около 2500 видов. Более крупные живут в тихих затонах рек, прудах, озерах. Жуки поменьше – в небольших озерцах, лужах. Предки жуков-плывунцов жили на суше. Это было незапамятные времена. Но прошлое постоянно напоминает о себе. Дело в том, что они дышат атмосферным воздухом, а потому вынуждены регулярно всплывать на поверхность и запасаться кислородом. Зимой плавунец приспособился дышать и подо льдом. Он выдавливает часть воздуха, который собрался под надкрыльями, и в выступивший пузырек поступает растворенный в воде кислород. Ночью плавунцы совершают перелеты из одного водоема в другой, ищут, где больше пищи. Всплывает жук наверх и ползет на берег. Ползает он хорошо, быстро отталкиваясь сильными ногами от земли, как бы плавая по ней. На берегу он освобождает от содержимого свою кишку и, почувствовав облегчение в буквальном и переносном смысле, накачивает воздушные мешки в воздух и взлетает. Жук этот неравнодушен ко всему блестящему. Блеск воды привлекает его, и он тотчас же падает вниз. Впрочем, такой же энтузиазм вызывает у него стекла парников, теплиц или свежевыкрашенной крыши. Раз блестит, нужно падать. Упадет, ударится, перевернется на спину и не подняться ему на гладком стекле. Плавунцы — прожорливые хищники. Их пища — личинки комаров, поденок, стрекоз, ручейников. Нередко их жертвами становятся головастики, лягушата, тритоны, даже моллюски. Личинки плавунцов — такие же разбойники, как и их родители — Своими длинными челюстями-крючками они хватают добычу, впускает в нее пищеварительный сок и затем высасывают. Среди водных беспозвоночных, головастиков и мальков плавунец себя чувствует словно волк в овечьем стадии. Прудовое рыбное хозяйство терпит от плавунца немалые убытки.